Глава 6. Успех наших двух вылазок, по факту, решила отпраздновать почти вся станция. Мне было не до этого. Празднование по большей части прошло мимо меня. Я зарылся в документах. Но все же мне было приятно на душе, что я смог создать вот такой жизненный момент. Не каждый день можно организовать по какому-то важному поводу праздник. Не каждый день вообще можно встречать с улыбкой. Но мне удалось подарить тысячам человек эту улыбку. Надеюсь, так будет и дальше. Со мной не праздновал еще один человек, который помогал мне составлять все эти чертовы доклады в разные ведомства совета. И я этому был действительно удивлен». Грег сидел и тихо матерился себе под нос. У него не входило в планы, что мы предпримем, как он сказал, такое безумие. Но он был рад, что не пришлось привлекать дополнительные силы для урегулирования процесса противоборства пиратству в системе. С учетом того, что сейчас идет глупая война где-то на границах, флоту это не нужно. «И почему ты не поделился со мной этими планами?» В какой-то момент словно невзначай уточнил безопасник у меня, заполняя какую-то электронную бумажку. «Потому что вопрос с пиратством затягивать было нельзя», — так же спокойно сказал я, заполняя уже просто бумажку, дубликат электронного документа для архива. «Идиотские законы». «Я бы мог помощь запросить», — поднял он на меня уставший взгляд, а потом нервно посмотрел в сторону выхода из моей квартиры, так как там раздались чьи-то довольные вопли. «И сколько бы пришлось этой помощи ждать», — усмехнулся я, отложив ручку и посмотрев на грега. «Давай говорить откровенно. Правительству из-за определенных проблем в его рядах было плевать на эту систему. И это мягко сказано». «Почему ты так думаешь?» Больше из интереса, нежели поспорить со мной, уточнил безопасник, судя по его голосу и немного заинтересованному внешнему виду. «Начнем с того, что компания Бриса, как и его станция, были на грани полного разорения». Загнул я первый палец. «Второе. Это тот факт, что пираты вообще...» Приспокойно атаковали наемнический флот. Понимаешь? Обычно у пиратов не более десятка кораблей в системе. Мы же уже уничтожили больше сотни. Сотни. И это только корветов. А еще один эсминец и два фрегата. Кто-то на это явно специально закрывал глаза. Плюс база боевиков, которая, скорее всего, поставляла различные системы и снабжала базу пиратов. Две базы. Они настолько разрослись. Хм... Посмотрел Грег снова на видимый только ему экран вычислительной машины. «А я думал, что это не стыковка такая. А это действительно странно, что до меня. Хотя я был тут, никакие подобные сводки не доходили. И вы молчали. Зато вот ценность твоей агентуры здесь, в этой системе», усмехнулся я, но в усмешке был еще и упрек, укол, который безопаснику был не совсем приятен. «А вообще...» «Мы сами случайно узнали про существование второй базы, мимо нее несколько раз даже пролетали, там маскировка была отменная, но защита не очень». «Но они и уповали на защиту в виде маскировки», — пожал плечами Грег. «Вот они стали сильно светиться с помощью орудийных платформ, так что логично». «Но они шифровались отлично, ни единого сигнала не перехвачено, а это современные системы». «Вот я тоже об этом подумал», — кивнул я. И сразу понятен четвертый абонент в квантовой сети передачи данных. База под городом, база боевиков, база пиратов, которая — цех строительства, и база пиратов — место отдыха, или что там у них было. «Скорее всего, было что-то еще», — хмурился Грег. «Такие системы просто так не ставят. Они как минимум дублируются, по опыту работы говорю. А это уже предательство где-то на уровне государственных предприятий. Надо будет слетать и проверить. Вызову специальный корабль. Нужно будет проверить все обломки базы ожидания». «Ага», — усмехнулся я. «Сборочный цех бесполезно проверять. Его обломки, наверное, уже где-то на уровне ядра газового гиганта. Если целые не расплавились». Там же давление и огромные температуры, если я правильно понимаю принцип построения горячих газовых гигантов. «В какой-то степени ты прав», — кивнул безопасник, а потом перевел взгляд на бумаги, на компьютер, после чего тяжело вздохнул. «В любом случае нужно продолжать работать. Проведем документы по моей линии, не через официальные каналы. Скажу, мой приказ тебе был. С тобой ничего не случится, а мне кое-что интересно. Но это тебя уже не должно волновать. Работаем». «Работаем», — согласился я и продолжил заполнять бумажки. «Отложить это дело мы никак не могли. Уже завтра все должно быть у правительства совета. А до того, как все эти электронные бумажки окажутся на столе у чинуш, их еще нужно прогнать через службу безопасности совета. Так что у нас не было времени на отдых. Чертовы законы». Закончили в итоге мы только к полуночи по местному времени. Вечеринка закончилась... К нам пару раз заглядывали, приносили разные напитки, еду, пытались как-то развеселить, отвлечь, но наши взгляды насчет последних предложений были красноречивее всего. Даже без ответов на эти предложения люди как-то сами ретировались, возвращаясь на вечеринку. «Отправив все документы, мы решили с Грегом все же немного отметить это дело. Все же, в частности, он немного помог, отводил лишние взгляды и все такое, плюс вроде как он пытался за меня действительно топить, прикрывает меня, где может. Хотя это пока из выгоды, но с такими людьми лучше дружить. Дальше, если что-то пойдет не так, если маховик правительства начнет работать на мое уничтожение, думаю, будет шанс того, что этот безопасник меня как минимум предупредит». В местных забегаловках еще оставался народ, но никакого веселья уже не было. Так, кухонные разговоры. Кто-то болтал о жизни, кто-то о политике, кто-то о приключениях, но не было безумного и бездумного веселья. Просто тихие спокойные разговоры не совсем адекватных людей, в текущем их состоянии не совсем адекватных. Мы сидели не более тридцати минут, пару раз подняли бокалы, тихо проговорили тосты, поздравили друг друга с успешными, более-менее проведенными операциями, после чего разошлись по домам. В голову не ударило, но хоть расслабило и позволило лишним мыслям покинуть нас. «Завтра, может, уже даже сегодня, тяжело не будет. Можно будет продолжить работу». Под утро, после занятий, я нашел Виктора и начал работать плотно с ним. Мне нужно было узнать, что он успел за несколько дней накопать на наших возможных новичков, и то, что он мне показывал, пересылал и рассказывал, не совсем нравилось. Из пяти прилетевших кораблей ранее нам подходили только три команды. Одна из этой троицы была уничтожена, так что вероятных союзников сейчас у нас осталось двое. Но и там были сомнения. Были пробелы, которые следовало уточнить. Гарантированно нам подходил Гареф со своей командой и кораблем. Да, корабль хреновенький, всего две пусковых установки, одна лазерная установка и рельсотрон, но зато есть корабль на первое время, причем рабочий, проверенный боями. Да, нужно будет заменить как только сможем, но пускай он своей работой сделает хоть половину стоимости будущего корабля В итоге с Виктором сошлись на том, что можно этому здоровяку сделать предложение, но только ему, двух других самых ненадежных, по которой информация по возможному предательству подтвердилась, нужно будет как можно быстрее отправить по домам «Последнего, в котором еще не уверены, так и так придется тут придержать. У него корабль в крайне плачевном состоянии. А один из членов команды вообще лежит в местном лазарете из-за ранения осколком. Хорошо, что выжил еще». «Я, в принципе, согласен. Уже после того, как я здоровяку сделал предложение, обрисовав всю ситуацию, он с сомнением ответил на мое предложение. Но за команду как-то обидно. Причем... не думал, что Питер так поступал» за него мы потеряли пару хороших ребят. Поэтому предлагаю пока только тебе и твоей команде, спокойно сказал я. «Контракт с нами будет весьма приятный. Немногие сейчас могут получать 10 тысяч в месяц. Это что касается твоей команды. А ты сам будешь получать как капитан 22,5 тысячи гарантированных. При этом вы с командой будете делить прибыль заданий, которые выполняете. 40% ваши, вне зависимости от того, сколько прилетит за задание. Распределение внутри команды корабля полностью на тебе. Даю несколько суток подумать, после чего предложение сворачивается». — Я подумаю. Обсужу с командой корабля, — кивнул он. — А насчет тех... Дай мне с ними разобраться. Я даже как пострадавший могу их обвинить в пиратстве и уничтожить. — Излишне, — помотал головой я. — Скорее, ты тут уже будешь виноват. Слишком много времени прошло, улик просто уже нет. Вину не доказать. Твои слова... Ну, извини, ты без чипа, так что доказать тебе нечем. — Чип, — задумался Гареф. — Поставлю. «Да и внешний вид в порядок привести надо. И всей команде своей прикажу поставить чипы. Вроде сейчас это не так дорого. По крайней мере, дешевле, чем лет десять назад еще до гражданской». «Дешевле», — кивнул я. «Первая же плата вам всем перекроет стоимость самого чипа и его установки. В общем, думайте. Контракт пока только бумажный могу предложить, но его нужно оформить будет в течение месяца. Еще и электронный со специальной подписью, а это только чип. Думайте». С Гарефом мы общались еще, наверное, сейчас. Я обсуждал с ним самые разные вопросы, пытался понять, что он за человек и как с ним можно будет работать в будущем. Были вопросы как провокационные, так и обычные. Спрашивал его про тактики, знания оружия противника и так далее. Мне нужно было знать, кто он такой и что есть в его голове. В итоге, сам он по себе оказался весьма серьезным, начитанным человеком. Знаний у него было достаточно, собственных знаний, но нехватка в голове Чипа сказывалась. Ему приходилось некоторые моменты дольше вспоминать, некоторые нюансы ему пришлось подсказывать, либо задавать наводящие вопросы, но в любом случае, его базой знаний я был доволен. Сам по себе же он был неконфликтным, даже спокойным, в меру открытым, Но некоторых вопросов старался избегать по понятным причинам. Прошлое у него было не совсем радужное. Он повстанец, как и вся его команда. Был в рядах Греев, но предал их, так как их семьи стали жертвами амбиций клана. И сейчас хочет мстить им. Это был мой самый главный козырь, ибо само существование нашей организации взяло начало, основываясь на месте остатком клана Грей. «Потом прибыли члены его экипажа. Я также переговорил с ними и обсудил все детали. Тоже смышленые парни, двое братьев, точнее дальних родственников Гарефа. Судя по всему, он сам их натаскивал, но меня терзали сомнения насчет того, что у них не было чипов». Гареф посмотрела на него, причем с легким подозрением и прищуром. «А как получилось так, что вы были в рядах Греф, но без чипов?» «Мы с бывших планет так называемого третьего семейства клана Грей», — спокойно ответил он. «Там процесс оцифровки населения шел с перебоями, скажем так. Очень много противников того, чтобы этим заниматься. Мы были в их числе. Служить заставили принудительно, но мы хотели защитить свои семьи. Вот только не от тех защищали». «Это которые Грейвоиды?» — нахмурился я. «А то уже не помню». «Да», — кивнул один из дальних родственников Гарефа. У них десять лет назад под контролем было десять планет, а за два года до начала гражданской осталась всего одна. Законными и не очень путями первое семейство планеты забирало под власть себе. Оставили им только одну, которая в конечном итоге стала свободной планетой. Одна из немногих, которая даже сейчас не подчиняется кланам. «Что-то слышал такое, да?» — кивнул я. «Надо будет слетать туда, посмотреть, как дела у них обстоят. Интересно даже». «Это далековато отсюда», — усмехнулся Гареф. «Но на все твоя воля. Ты же здесь босс». Он даже выделил интонацию это слово, показывая его важность, как бы оно звучало даже с большой буквы. «Там хороший климат. Может, даже лучше, чем на местной планете». Войд заботился о своей планете, пока управлял ею, как и его отец до этого, пока оба не сгинули. Хотя насчет Войда ходят слухи, что его бродяги ищут». «Но это пока только слухи. У них же очень закрытая организация». «Как и у нас, по сути», — спокойно сказал я. «Поэтому и проверки, все эти разговоры». «В общем...» — вздохнул я. «Я вам дал полный расклад. Чипы в местной системе не установить. Придется лететь через две. Там есть хорошая клиника, где вам чипы установят. Там моей сестре руку заменили». «А я тебе говорил, что не может быть девушка такой сильной!» Тут же чуть ли не проорал один из родственников, который глядел на второго, помладше. «У нее рука роботизированная!» И тут же раздался хлопок. Я только помотал головой. Как говорится в определенных кругах, спор дороже денег. И вот тут, скорее всего, я стал свидетелем проигранного спора. Подзатыльник был звонким и сделан был от всей души. Я даже невольно улыбнулся. «Ладно», — поднялся на ноги командир этой странной команды. «Мы обдумаем твое предложение, да и насчет переданных тобой сведений». «И насчет второй команды, про которую я тебе сказал». Встал я тоже на ноги и протянул ему руку, которую он тут же пожал. «Мне нужны сведения, которые нам пока не удалось достать. Не хочу с темной лошадкой общаться. Если у них что-то есть хреновое за душой, уж лучше сразу об этом узнать». «Я тебя услышал», — кивнул Гареф. «Попробую что-то узнать, но ничего не обещаю». «Кстати, жду плату за выполнение контракта», — улыбнулся он. «Обещанные полтора миллиона кредитов. Теперь нам их между четырьмя командами всего распределять. Ну и часть долгов закрыть, и ремонты оплатить». «Переговори с фраем», — вздохнул я. «Ему нужны будут реквизиты, куда переслать эти средства». «Увы, мы должны делать все электронно, подавать всю отчетность Центральный аппарат Совета, чтобы не налететь на штрафы и лишние проверки». «Да без проблем», — усмехнулся здоровяк и упер руки в бока. «Я в плане денег тоже белый и пушистый, ну его нахрен с такими конскими штрафами что-то придумывать». «Я столько не зарабатываю, чтобы потом расплачиваться из-за каких-то двух-трех кредитов, которые попытался скрыть». Тогда договорились. После этих слов команда Гарефа покинула меня, а я стал читать ответ от совета. Они в официальном сообщении поздравили меня с уничтожением базы «Пиратов». Отправили предложение верха о том, чтобы представить меня и мою команду еще к одной награде. Но я это пропустил, награды мне были неинтересны. Больше всего меня порадовало, что за две станции полагается двойная награда, и плевать, что это, по сути, была просто разбитая на две части одна станция. В итоге, моя организация в течение 10 дней получит на счет пять сотен тысяч кредитов. Хоть часть трат перекроет. А траты... Колоссальные. Одни только боеприпасы на все наши корабли суммарно в 100 тысяч кредитов стали. А там еще легкие повреждения кораблей были у нас, а у братьев так вообще ремонт встал еще в сотню тысяч кредитов. В итоге 250 уйдет только на перекрытие ремонта и боеприпасов в сумме. И мы в полной жопе, усмехнулся я, смотря на счет, на котором останется около 3 миллионов трех сотен тысяч кредитов. Ладно, зато сделали вклад в обеспечение безопасности, залог на будущее. А чем бы сейчас заняться?